Василий Шукшин Василий Шукшин рассказывал о том, как он поступал в ВГИК. Когда он приехал с Алтая сдавать вступительные экзамены, места в общежитии не оказалось. Шукшин решил ночевать на бульваре недалеко от Котельнической набережной. Только задремал на скамейке, как его разбудил высокий худощавый мужчина с палкой в руках. Шукшин, приняв его за сторожа, испугался. — Чего спишь здесь? — спросил мужчина. — Ночевать негде, — ответил Шухшин. — Пойдем ко мне, переночуешь, — сказал незнакомец. Привел к себе домой, напоил чаем и всю ночь вел с ним разговоры. Когда Шухшин уже начал учиться, ему кто-то издали показал на режиссера Ивана Пырьева, и Шухшин узнал в нем человека, у которого провел ночь. Только много лет спустя Шухшин в беседе с Пырьевым спросил, «А вы помните, Иван Александрович, как я у вас ночевал однажды?» «Не помню», — ответил Пырев. «У меня много кто ночевал. Из тетрадки в клеточку. Май 1974 года. По бескрайней Донской степи ветер гонит мелкий песок. Над хутором Мелологовским, сбрасывая бомбы, пикирует самолет. От взрывов содрогается земля, и в воздух взлетают горящие обломки домов. Я смотрю на это, и сознанием отмечает, что подобное уже было. Было. В 1942 году. Тогда я мог погибнуть, а сейчас смотрю на взрывы спокойно. Идут съемки картины, они сражались за Родину. Когда Бондарчук предложил мне роль солдата Некрасова, я внимательно перечитал роман Михаила Шолохова. Потом долго думал, соглашаться или нет. «И вы, и я воевали», — сказал мне Сергей Федорович. «Скоро 30 лет со дня нашей победы. Фильм мы собираемся выпустить к этой дате. Неужели вы еще сомневаетесь? Принять участие в этой картине — наш солдатский долг». Через два дня я уже подбирал на Мосфильме солдатское обмонтирование для моего Некрасова. Надел грубое белье, гимнастерку, брюки, сапоги, затянул себя ремнем, примерил пилотку и в таком виде подошел к зеркалу. На секунду мне стало жутко. Из зеркала смотрел пожилой солдат. Выгоревшая гимнастерка, стоптанные сапоги заставили вспомнить забытые годы фронтовой жизни, землянки, окопы, бомбежки, голод и тоску в тяжелых лет. Съемки проходили недалеко от рабочего поселка Клецкая на берегу Дона. Места эти указал сам Михаил Александр Шолохов. Именно здесь, по словам писателя, воевали герои его романа. От хутора Милологовского осталось несколько полуразвалившихся домов. Вокруг них выстроили настоящую станицу. С избами, амбарами, школой, ветряной мельницей на пригорке. Декорации выглядели натурально. Съемочная группа разместилась на теплоходе «Байкал», который «Мосфильм» арендовал у ростовского пароходства. Из Москвы я вылетел позже многих актеров, был занят в цирке. Сначала летел до Волгограда, потом на маленьком самолете, добирался до Клетской, а оттуда на машине до хутора Мелологовского. Летчик, узнав, что я еду на съемки, специально провел самолет над выстроенными декорациями. Сверху я увидел хутор, пришвартованный к берегу пароход, а вокруг палатки воинских частей, принимающих участие в фильме. Даже с высоты картина съемок поражала своей масштабностью. Скопление людей, артиллерии, танков, машин, понтонов, кавалерийских лошадей — все это впечатляло. Потом это место кто-то в шутку назвал «Донским Голливудом». Когда мы приземлились, меня повели в небольшую каюту. Там я переоделся в военную форму, которую носил все три месяца съемок. В соседних каютах жили Василий Шукшин,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 Внимательно выслушал меня Шукшин. Чуть скинув брови, улыбнулся краешком рта и сказал, «Чудик ты чудик, разве так хочет? Ты прочитай про себя несколько раз, а потом представь все зрительно, будто это с тобой было, с тобой произошло». И текст сам ляжет, запомнится и поймется. А ты зубришь его, как немецкие слова в школе «чудик».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 в глубине его мыслей, метким замечанием при оценке какого-либо события или человека. Он удивительно умел слушать собеседника. Поэтому, наверное, раскрывались пред ним люди до конца, делились с самым сокровенным. Слава, известность, признание как бы из исподволь подбирались к Шукшину. После выхода на экраны Калины Красной его имя знали все.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 выплывают расписные стеньки разина челны. глянул из окошка василий макарович засмеялся не спите черти хотя и помешали ему работать но он не обиделся любил шухшин песни особенно русские народные часто подсаживался к компании поющих и тихонько подпевал нему тянулись люди бывалло к нашему теплоходу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 Открывалась бутылка водки. Но Василий Макарович не пил, а вот курил много, шибку. Одну сигарету за другой. Поздно ночью возвращался в свою каюту Шукшин. «Ну, как встреча?» — спрашивал я. «Да вот, посидели», — неопределенно отвечал он. Потом, улыбаясь, добавлял, «занятные люди, занятные». Василий Макарович любил Шолохова. Нередко на репетициях он восклицал. «Ну надо же!»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 А когда солдат звук повторил, то все зааплодировали. «Я почему это рассказываю?» — сказал Михаил Александрович. «Это вроде бы не для нашей картины. Но правду солдатской жизни вы обязаны передать. Пусть все будет достоверно. Может быть, где-то и крепкое словцо прозвучит. Это неплохо. Солдатскую жизнь не надо приукрашивать. Хорошо бы показать, как все было на самом деле». Ведь второй год войны был для нашей армии тяжелым. Около трех часов мы провели за беседой. Шолохов рассказывал о том, как по предложению Сталина начал писать этот роман, как впервые его напечатали. Слушали мы Шолохова с интересом. Говорил он образно, убедительно. «Интересный он, дядька», — говорил мне позже Шукшин. «О, какой интересный! Ты не представляешь, что мне дала эта встреча с ним». Я всю жизнь по-новому переосмыслил. Много суеты у нас, много пустоты. А Шолохов — это серьезно. Это на всю жизнь. В самый разгар съемок Шукшин несколько раз летал в Москву. Там начинался подготовительный период фильма «Степан Разин». Много лет Шукшин вынашивал идею поставить на экране Степана Разина. Он написал сценарий, сам собирался ставить сам хотел играть и вот наконец получил разрешение осуществить замысел организовалась группа были отпущены деньги на постановку шукшин жил только предстоящей работой я ведь почему еще к Бондарчуку пошел говорил мне же василий макарович мне обязательно надо вникнуть во все детали массовых съемок мне это очень важно а у Бондарчука было чему поучиться организацию сложных массовых съемок он проводил но на высшем уровне. Конечно, сказывался опыт работы над «Войной миром» и «Ватерлоу». В один из приездов Шукшин привез из Москвы сверток с книгами. Помню, стукнул в стенку моей каюты и крикнул «Зайди!». Когда я вошел, он протянул мне зелененькую, еще пахнущую типографской краской книжку «Беседы при ясной луне». «Вася, — говорю, — подпиши». «Да ну тебя! Что мы еще друг другу автографы будем давать? и потом «Что, я умирать собрался?» Но я упросил его, и он написал на титульном листе несколько теплых фраз. Часто часов до трех ночи в каюте у Василия Макарыча горел свет. Шукшин писал. Слышно было, как он вставал, ходил по каюте, что-то напевал без слов, пел тихо. Мелодия была какая-то грустная, незнакомая. А утром вставал бодрый и подтянутый. Будил его обычно актер Георгий Бурков, с которым они очень дружили. С утра крепкий кофе. Три ложки растворимого кофе на стакан. Вне зарплаты Шукшин ехал на автобусе в поселок Клецкая. Там быстро, деловито покупал в магазинах сапоги, куртки и отсылал это по почте в деревню, своим. Деньги для него ничего не значили. «А я все трачу», — говорил он мне. «Есть деньги, я их трачу сразу». Он меньше всего думал о своем личном благополучии. Последние дни съемок вспоминаются, как в тумане. В ночь с 1 на 2 октября неожиданно оборвалась жизнь Василия Макарыча Шукшина. Накануне он был веселый, жизнерадостный, вместе со всеми смотрел вечером по телевидению матч наших хоккеистов с канадцами. Потом все разошлись по своим каютам. А утром, когда пришли будить Шукшина, он лежал холодный. Смерть настигла его во сне. Сердечная недостаточность — такое заключение дали врачи. Во время гражданской панихиды в московском доме кино милиция с трудом сдерживала толпы людей, пришедших проститься с Василием Макаровичем. Помню, за день до смерти Шукшин сидел в гримерной, ждал своей очереди. Взял булавку, обмакнул ее в баночку с красным гримом и штрихами что-то стал рисовать на пачке сигарет. Сидевший рядом артист Бурков спросил, что ты рисуешь? — Да, вот видишь, — ответил Шукшин, показывая, — горы, небо, дождь. Ну, в общем, похороны. Бурков обругал его, вырвал сигареты и спрятал в карман. До сих пор он и хранит у себя эту коробочку от сигарет шипка с рисунком своего друга Василия Макарыча. Как-то во время съемок Шукшин, нерешительно стесняясь, попросил меня, — Ты это... Девчушек моих в Москве в цирк как-нибудь устрой. Я знаю, с билетами трудно. Они давно в цирке не были. Мне билеты только. Никакой там не пропуск или что. Ты это не думай. Ну, когда сможешь. Это уж как приедем отсюда. Просьбу Василия Макаровича выполнил. Пригласил его девочек в цирк. Но не с отцом вместе, как мечтал. Отца уже не было. Они сидели в первом ряду смотрели представление, смеялись, щебетали от удовольствия.